Глава двадцать третья. «Как интересно!» Ждать пришлось долго. Но вот солнце добралось до самого дальнего конца своего небесного двора, и в никогда не закрывающихся ажурных воротах появился Большой и Ваше Высочество. Девочка зажимала под мышкой широкий свиток пергамента. Крис плеча, на ремне, как у караульщика сабля, у неё висела круглая серебряная чернильница и сумочка с перьями. Наставник нёс две большие тяжёлые книги. Дядька Анисим. Щебетала девочка, заглядывая ему в лицо. А может, не станем сегодня заниматься? А вдруг новая беседка тоже вырастет, и мы снова заблудимся и книжки потеряем? Они ведь драгоценные, и я слышала, как папенька маменьке говорил вечером, что он за них четырёх коней отдал, в золотом, как как ви как в Валенте. И что это вы предлагаете, ваше высочество?» — покосился на нее наставник, высокий астролицый старик в зеленом кафтане. «Давай оставим книжки на скамейке и сразу пойдем в старую беседку. Так она же и заросла!» — воскликнул старик. «Ну да, не заросших-то полный сад, а в этой интересно. Надо говорить, интересно, ваше высочество». Да точно поправил её наставник. И в заброшенную беседку мы не пойдём, пока садовники её не подстригут, не прорядят и не опилят или что они там делают с непослушными деревьями. И, честно говоря, я сомневаюсь, что после этих процедур мы получим нашу привычную беседку, а не клумбу или топиарь. И интересно, там только оставшиеся в этих деревьях романы ваших братьев и ваша асбука. Тогда для меня, ваше высочество, на тулугубке. Там интересного нет ничего. "На, азовка это очень интересно, ваше высочество. Это скучно и нудно, тяжконисин. Но вы же любите книги. И я люблю, когда мне их читаешь ты или няньки, разбирать эти загагулины и раскоряченны самой не царевне на деле. Это вы родителям вашим поведайте", сухо усмехнулся наставник, и царевна сникла. Родителям сия светлая мысль была поведана и приповедана уже не раз, без какой-либо пользы. "Ну вот, да чего мне грамота?" «Ну, вырасту я. Ну, выдадут меня замуж за какого-нибудь князя или царевича или королевича Забугорского. И что я ему? Книжки буду слух читать. Лучше бы ведению хозяйства учили больше, так нет. Обязательно мучить меня надо. А, бе, ве, -бе -бе, бе, бе, бе». Так с кислой миной у обоих дядька Анисим и приконвоировал ее к виноградной беседке, не такой уж высокой и новой, но все же удобной для занятий, супрямо не желающей учиться ученицей и не заметили, не тот, не другая, как бы шумной тенью за ними прокрался двороёнок. Непроуха, желание учиться у которого хватило бы на батальон саревин, спрятался среди виноградных лоз, гордости дворцовых садовников-новаторов. Все царские садовники делились на три артели: новаторов, любители выращивать что-нибудь новенькое, консерваторов, не покладая окучников, растивших овощи для зимних заготовок и ретроградов, сооружавших из деревьев и лоз терема в старинном стиле. На низком полированном столике была раскрыта заветная книга с буквами и картинками. Другими, подметил остроглазый скротнёнок, и незнакомой буквой кверху и урок начался. Дворовёнок едва успел занять место в первом ряду за густой виноградной листвой и проделал себе окошечко, как наставник откашлялся и скучным голосом произнёс: "Сегодня мы с вами будем проходить букву К. Посмотрите, ваше высочество, на правую страницу. Видите? Это К большая и К маленькая. На что они похожи?" Ученица прилежно уставилась на буквы, склоняя голову то так, то эдак. Если перевернуть книжку вот так, она проворно осуществила манёвр. То они похожи на двух бабочек: маму и бабочонка. Э, да? А если вот так, ещё один манёвр, то на стол и табуреточку. Это где? А если вот так вот, то на двух плюшинов: длинного и коротышку. Руки подняли, ноги отставили. Не успевая за полетом фантазии девочки, как мобочонок за стрижом, наставник закивал, соглашаясь заранее со всем, и развернул книгу, как полагается. — Но я еще не все рассказала, — разочарованно протянула царевна. — Если посмотреть на эти буквы вон с той стороны, хорошо, хорошо. Потом посмотрим, после урока. А пока продолжим изучать эту важную и нужную букву, — строго проговорил дядька Анисим. — Большую «К» мы пишем в начале имен и предложений, а маленькую — в конце. — кисло буркнула царевна. — Ваше высочество не совсем правы. Маленькую «ка» мы пишем во всех остальных случаях. То есть, если это не начало предложения, не имя человека, животного или географического объекта. — Дядька Анисим. — очи царевны хитро прищуривались. — А что такое географический объект... Об, об, об, объект? Я не понимаю. Расскажите, пожалуйста. — На следующем уроке если к тому времени ваше высочество не потеряет желания послушать про него». Привыкший к маленьким уловкам своей ученицы, лишь бы азбуку не учить, проговорил старик. «На каком следующем? У нас всего один!» — подскочила царевна. «Вот это я и имею в виду!» — и наставник сухо хмыкнул. «Итак, давайте продолжим с нашей буквой «К». Какие слова вы знаете, которые на нее начинались бы? Давайте посчитаем. Сколько пальчиков у вас на руке?» Пять. Так, давайте назовём для начала пять слов. Кабан послушно принялась загибать пальцы Царевна. Каланча. М-м, калина. Ка-ка-ка. Ну? Ободревшись, заглянул ей в лицо наставник. Их очень много. Царевна насупилась. Не знаю я, где их много. У меня они уже кончились. А как же домашнее животное, которое ловит мышей? Девочка посмотрела на своего учителя как на малоумного. Это кошка, а не кашка, дядя Анисим. Ха, хотя кашка тоже на к. Сочетаю-то я и её. Учитель моргнул несколько раз недоумённо, но потом засмеялся. Ха -ха -ха. Ка ваше высочество, всего лишь название буквы. Но мы же говорим и читаем не буквами, а звуками. Звук вылетает из наших ртов, а звук, который эта буква представляет, И может она стоять перед а, перед о, перед остальными гласными буквами, если вы помните какие это. Словно надость. А чего тогда вы мне голову морочите? То ка, то ко, то кю. Непрохо, потрясённый открытием и не слыша недовольных прочитаний вашего высочества, вспомнил свои попытки вставить неправильно изученную букву п в самые неподходящие ей места и тихо замычал от стыда. Как он мог не догадаться про буквы и про звуки? Это же кажется таким простым. Но если подумать, сколько раз я в речи слышал это пыть, да не сколько. Ну, если не считать там пыхтеть, эти ещё пыль. Ну, я топырица и, нас похвативший, что урок проходит мимо него, он отложил розовый пый в живой природе на потом и высунулся из своего виноградного окошка. Что там успею выучить без него? И я встретился в сгорядом с царевной, как тогда давно, несколько дней назад, когда ещё не знал, что у него есть бабушка, и не ведал, что делать с неожиданно сложившимся на него положением не такого, как все. Наставник сосредоточенно, но не очень успешно пытался перелистнуть слипшиеся страницы и не видел, как ваше высочество вытаращила глаза, округлила губы и прикрыла их измазанными чернилами пальцами. Закричит Как не хотелось ему убегать. Это значило пропустить урок, не узнать про букву «К» и, может быть, про другие буквы, не послушать истории из книги про приключения. «Тссс!» Умоляюще вскинул он брови и приложил палец к губам. «Тссс!» Царевна изумленно склонила голову на бок и повторила его жест. «Тссс!» Он закивал. «Да, да!» Она, не сводя взгляда с таинственного незнакомца в дебрях винограда, как заворожённая положила руки на колени и одними губами прошептала: "Не убегай". "Не прок обречён на", пожал плечами. Не знаю, видит ли она его этот жест. Куда ему теперь бежать? Но как могло случиться то, что случилось? Он не понимал. Большие не могли видеть скрытников, если те сами не захотят им показаться, а он совершенно точно не хотел. А она всё равно увидела его причём уже во второй раз